Глава 4. Прогулки и различные приключения Итак, я писал Натюрморт, устроенный Сезанном в нижней комнате его загородного дома. В минуту отдыха он часто заходил ко мне поговорить о великих мастерах. Он постоянно перелистывал книгу Шарля Блана «Истории испанской и фламандской живописи». Досадно, что это был очень посредственный труд по истории искусства, с совсем плохими репродукциями. Ни автор, ни издатель не поняли, что необходимо было обратиться к настоящим художникам, которые могли бы скопировать и выгравировать эти шедевры. Но тут, как во всем во Франции, дух наживы победил дух истины. Я был оскорблен грубым искажением картин старых мастеров. Некоторые картины невозможно было даже узнать. Сезанн видел только Лувр и не знал большей части оригиналов. Он верил в искренность этих копий и восхищался ими. Мне было ясно, что он принимал за настоящие ошибки, сделанные копирующим рисовальщиком или гравером. И когда я высказал ему свое мнение по этому поводу, он, видимо, засомневался. Он очень любил Лувр. Он особенно ценил в картинах наивность и цвет. Наивность и невежество его привлекал. Впрочем, в юности он любил рассматривать витрину живописи и часто копировал картины оттуда. Как-то вечером он позвал меня к себе в комнату и показал мне гравюры «Ван Остаде», которые были идеалом его художественных желаний. Что было действительно прекрасно в его комнате. Это акварель Делакруа, который Сезанн приобрел у Воллара после распродажи Шоке. Сезанн ею всегда восхищался у своего друга-коллекционера, и эта акварель многому научила его в понимании гармонии. Он очень заботился о ней. Она была вставлена в раму. Чтобы предохранить ее от выцветания, Сезанн повесил ее лицом от света и так, что она не касалась стены, отстоя от нее на целую ладонь. Его комната была очень простая, большая и светлая. Кровать стояла в Олькове, на стене которого висело распятие. В мастерской были разбросаны новые перепечатки рисунков из анатомии Тортеба, изданной Академией еще при Людовике XIV. Одни из них приписывались Тициану, другие Жану де Калькар. Разговор коснулся мастеров-анатомистов. В знании анатомии Сезанн не был особенно силен. Однако в этом отношении привлекал его внимание Лука Синьорелли. Но он любил в нем скорее стилиста, чем знатока анатомии. Недостаток анатомических знаний сильно стеснял Сезанна, когда он работал не с натурой, а по воображению. Теперь ни у одного художника не хватило бы энергии, чтобы завоевать настоящие познания в этой области. Среди них я знаю только одного Луиан Кетена, который способен без натуры построить фигуру в натуральную величину во всевозможных позах. И это только потому, что он обладал исключительным терпением, долго изучал человеческую фигуру, тщательно анатомировал трупы и в совершенстве знал строение тела и расположение мышц. В настоящее время художники так разленились, что являются совсем невежественными в этой области. Они пишут голое тело по навыку, ловкостью руки заменяя настоящее знание, благодаря которому произведение искусства получает истинную ценность. Юность Сезана протекала исключительно или в занятиях по литературе, или в ничего не делании. Правда, он довольно много занимался живописью, но не имел определенных предпочтений. Он просто искал себя тогда под влиянием Курбе и Моне. Я лично очень люблю все, что знаю из того времени. Это работа настоящего живописца. Его жирное письмо часто делало форму тяжелой, и она далеко не была так благородна, как так, к которой он пришел впоследствии. Поверхность его картин была шероховатой от излишней краски, как любил делать Доми. Как-то у старика Танги, торговца с картинами на улице Козель, я увидел лежащую голую женщину, написанную Сезанном. Несмотря на то, что она была очень некрасива, это был великолепный образец живописи. Даже эта самая некрасивость имела какое-то непонятное величие и производила такое сильное впечатление, что заставило Бодлера излиться в следующем стихе. Прелести ужаса опьяняют только сильных. Растянувшись во всю длину, эта поистине огромная женщина, лежа на открытой постели, действительно напоминала гиганта-женщину Бодлер. Вся освещенная, она выделялась на фоне серой стены, на которой была повешена какая-то наивная картинка. На первом плане блистал своим пламенным красным цветком Кусок драпировки, брошенный на простой стул. Кроме этой лежащей женщины, я видел еще портрет художника Ашиля Амперёра, друга Сезанна. Я несколько раз спрашивал его об этом художнике, которого он, по-видимому, очень любил. Как-то Сезан, показывая мне его прекрасный рисунок, сделанный у Свиса, сказал, «Это был малый с большим талантом, Ничто не было скрыто от него в искусстве венецианцев, и я часто видел у него вещи, равные им по качеству. Недавно здесь была распродажа обстановки одного кафе, где находились его картины. Я не знал, когда назначена распродажа, хотя очень хотел приобрести эти вещи, и теперь очень сожалею, что упустил их. Старик Тангимни тоже рассказывал об этом, о шиле и его нищенском существовании. Он получал всего 15 франков в месяц от своих родных и разрешал сложнейшую проблему – как прожить в Париже на 50 сантимов в день. Без сомнения, нищета убила его, так как он умер от слабости и истощения еще совсем молодым человеком. На портрете, сделанном Сезанном, он изображен в халате в большом кресле. Его худые руки лежат на ручках кресла. Халат распахнулся, и видны худые ноги, одетые только в кальсоны. Обе ноги покоятся на грелке. Сезанн его написал таким, каким он был утром, когда мылся. Его красивая с длинными волосами голова взята больше с натуры и написана удивительно экспрессивно. Усы и небольшая борода окаймляют губы и большие глаза с тяжелыми веками, полными усталости. Эта картина была отправлена в салон, вероятно, уже после войны, и не была принята так же, как и лежащая женщина. Я ее открыл под грудой посредственных полотен у старика Танги, который мне и рассказал историю этого портрета. Он должен был его прятать от Сезанна так как тот часто приходил к нему с решением уничтожить этот портрет. Теперь он принадлежит Эжену Бок, бельгийскому художнику-пейзажисту, и находится в Монтионе-блесмо. Всю свою жизнь Сезан мечтал быть принятым в салон, и всю жизнь он страдал от того, что ему отказывали. Он часто говорил со мной о картине, которую я решил написать для салона «Бугро», Так не смущаясь, называл он всегда салон, несмотря на то, что самого организатора давно не было в живых. Для Сезанна все оставалось по-старому. Сезанн хотел написать апофеоз де лакруа. Он мне показывал набросок. Усопшего великого романтика ангелы уносят на небеса. Один из них держит кисти художника, другой палитру. Внизу раскинулся пейзаж, на фоне которого стоит Писсаро перед Мольбертом. Он на пленэре. Справа Клод Моне, а на переднем плане сам Сезанн спиной к зрителю с копьем в руке и охотничьей сумтой на перевязи. Широкая барбизонская шляпа покрывает его голову. Слева Шоке рукоплещет ангелом, а в углу лающий пес по представлению Сезанна – символ зависти изображает критику. Он оказал мне честь, пожелав поместить меня вместо Шоке и даже сфотографировал меня в желаемой позе. Но он умер, не написав задуманной картины. Я не думаю, что должно сожалеть об этом, так как композиция картины была малооригинальна, и, затратив много времени на нее, он лишил бы мир нескольких дивных натюрмортов, которые главным образом составят ему славу. Не обладая богатым воображением, Сезанн проявлял тончайший вкус в размещении моделей. Он не умел рисовать без натуры, и это было серьезным препятствием в композиции. Я только что упомянул о фотографии, снятой с меня. Кстати, скажу, к моему большому удивлению, он не был против того, чтобы художник ею пользовался. Но, по его мнению, нужно было истолковывать эту точную репродукцию природы совершенно так же, как самую природу. Он сделал несколько картин этим способом, и мне их показывал, но я их совершенно забыл. Однажды мы пошли с ним вместе на пленэр. Он меня провел мимо святой Виктории, и, выбрав место, мы начали каждый по этюду. Он акварелью, я маслом. Когда мы возвращались, чтобы сократить дорогу, он повел меня местом обрывистым и скользким. Он шел впереди, я за ним. Вдруг оступившись, он пошатнулся назад. В тот же момент я бросился поддержать его, едва я коснулся его, как он вдруг пришел в бешенство и стал бронить и проклинать меня. Затем он быстро пошел вперед, время от времени бросая на меня боязливые взгляды как будто я посягал на его жизнь. Я ничем не мог объяснить его странного поведения. Казалось, он был теперь полон недоверия ко мне, а между тем еще так недавно он предложил мне свою дружбу. Я был так смущен, что совсем не знал, что делать. Познакомившись с ним так недавно, я не мог знать всех странностей его характера. Сезанн все прибавлял шагу, оставив меня далеко позади. Я решил не входить в мастерскую, если найду дверь закрытой, а идти прямо в ЭКС, с тем, чтобы завтра вернуться к нему для объяснений. Но он вошел к себе, оставив все двери открытыми и этим как бы приглашая меня следовать за ним. Я прошел в свою рабочую комнату. Едва успел я положить ящик с красками, как услыхал, как он с треском открыл дверь, и быстрыми шагами стал спускаться по лестнице. Увидев его таким разгневанным, с глазами готовыми выскочить из орбит, я поспешил извиниться. «Я прошу вас извинить меня, я хотел только поддержать вас, боясь, что вы упадете». Он снова начал брониться и почти испугал меня страшным выражением лица. «Никто не смеет трогать меня!» – шептал он. «Никто и никогда! Никогда! Никогда!» Напрасно я старался объяснить, что я поступил так из уважения к нему, что я хотел только поддержать его. Ничто не действовало. Напротив, он как будто еще больше раздражался. С проклятиями он поднялся по лестнице и так захлопнул за собой дверь мастерской, что весь дом задрожал до основания. Я покинул загородную мастерскую, решив не возвращаться в нее с совершенно разбитым сердцем в тоске от этого случая, которого никак нельзя было предвидеть. Я вернулся к себе настолько опечаленный, что не мог ужинать. Уже собирался я лечь в постель, как кто-то постучал в дверь. Это был Сезан. Он пришел узнать, как мое ухо. Уже несколько дней Оно у меня болело. Он был неженцем, но и так спокоен, будто ничего не произошло несколько часов тому назад. Я нервничал всю ночь, не спал, и на следующий день, когда его не было дома, я пошел повидать мадам Бремон. Я рассказал ей все, что случилось вчера, и как я опечален тем, что Сезанн усмотрел в моем сердечном побуждении неуважение к себе. Напротив, целый вечер он расхваливал вас, сказала она мне. Впрочем, пусть это не удивляет вас. Он не может переносить, когда к нему прикасаются. Тут не раз происходили подобные сцены с господином Гаска, поэтом, который любил бывать у него. Мне самой он отдал строгий приказ обходить его подальше, чтобы не задеть его даже юбкой. Когда я выразил ей мое намерение не работать больше в загородном доме, Она сказала, напрасно вы хотите это сделать. Вы очень огорчите его. Вчера весь вечер он не переставал говорить о том, как дорого ему ваше общество. Вы единственный человек, с которым он может ужиться. К одиннадцати часам я снова вернулся к Сезанну. Он завтракал. Стоя внизу на лестнице, я просил мадам Бремон узнать, желает ли Сезан принять меня. Но раньше, чем она обратилась к нему, он закричал, услыхав мой голос. «Входите, входите, Эмиль Бернар!» И он поднялся из-за стола, чтобы принять меня. Я, как и он, накануне вечером решил воздержаться от разговора о происшедшем. «Не обращайте внимания на эти вещи!» Вдруг совсем просто заговорил Сезанн. «Это происходит помимо моей воли. Я совсем не могу переносить, когда меня...» Трогают, и это давно. И он мне рассказал, как один мальчик сыграл с ним злую шутку, которую он не может забыть. Я спокойно спускался с лестницы, когда один мальчишка скользил со страшной скоростью по перилу. Настигнув меня, он так сильно ударил меня ногой в зад, что я едва не упал. Неожиданности сила удара меня так поразили, что с тех пор многие годы я одержим страхом, что это повторится, и не выношу никакого прикосновения. Мы говорили о многих вещах, и, конечно, о нашем искусстве. Он предложил мне совершить прогулку к Черному замку. Место удивительно красивое, судя по его этюдам. В чудный солнечный день после обеда он заехал за мной в экипаже, который он нанимал круглый год на случай усталости когда он шел на мотив или в мастерскую за город. Мы отправились в самом радостном настроении. Дорога чем дальше, тем становилась прекраснее. Наконец появились сосновые леса. Мы вышли из экипажа, чтобы пройтись и подольше поглядеть на пейзаж, действительно прекрасный. Мы оба громко восхищались им, а Сезан, несмотря на возраст, был очень подвижен и с необыкновенной легкостью карабкался по скалам. Я старался ни в чем не помогать ему, и в трудных местах он лазил на четвереньках, не переставая разговаривать. Роза Буньор была чертовская баба. Она могла всецело посвятить себя живопись. Это было вступлением к речи о женщинах-художницах, которые, по мнению Сезанна, больше преданы любви, чем искусству. Он убеждал меня несколько раз остаться в Эксе, чтобы поработать в этих красивых местах, и даже показал мне хижину, которую можно было снять и оставлять там ящик, мольберт и холсты. Места были поистине необыкновенны по своей дикости и неожиданности эффектов. Но я не мог остаться, так как должен был окончательно устроить свою семью в Париже. На обратном пути Сезан говорил о Бодлере. Он без ошибки прочел на память падал. Он любил Бадлера больше, чем Гюго, которого находил многословным и напыщенным. «Меня больше привлекает созерцание. Легенда веков тяжела благодаря своей напыщенности и утомляет меня, а, впрочем, у меня вообще мало охоты что-либо читать». В Сезанне было много общего с Бадлером, когда он изображал этих голых, чудовищных женщин, слишком полных или худых, которые купаются или бегают в лесу. Я нашел даже им написанные стихотворения, совсем в стиле Бодлера, на обратной стороне наброска Апофеоза де Лакруа. Вот оно. Вот молодая женщина с упругим задом. Как хорошо выставляет она на лугу свое гибкое тело, роскошно распустившееся. Уж не ее, и солнце ласково бросает золотые лучи на эту прекрасную говядину. Когда я читал эти строки, я невольно подумал о голой лежащей женщине Сезанна. Я думаю, что и стихи должны быть отнесены ко времени создания этой картины. Когда я читал эти строки, я невольно подумал о круглой разнузданности, И полное отсутствие и стеснения были романтической чертой характера моего старого учителя. И не эти ли драгоценные его качества главным образом бросали вызов буржа и возмущали их.